Глава 29 Лодка Гетмана. После меня заперли в темноте, где я, как выяснилось, впоследствии провел и ночь, и большую часть следующего утра. Однако пусть там, куда меня перенесли и было темно, тьма поначалу не казалась тьмой, так как мои галлюцинации в свечах отнюдь не нуждались. Введение эти я помню до сих пор, как помню все остальное, но утомлять тебя, будущий мой читатель, Полным перечнем он их не стану, хотя описать их здесь мне не составило бы никакого труда. Вот описать навеянные ими чувства — это задача гораздо, гораздо труднее. Сколь был бы я рад, убедившись, что все эти образы заключало в себе проглоченное мною дурманное снадобье, коим, как я в то время догадывался, а после, расспросив тех, кто пользовал раненых солдат Афтарха, узнал, наверное, оказались всего лишь грибы, накрошенные в мой салат. Подобно тому, как частица плоти теклы, которые мне довелось угоститься у Водола на Перу, заключала в себе ее мысли, воспоминания и черты характера, порой приятные, порой же весьма настораживающие. Однако так, разумеется, быть не могло. Все, что я видел, все эти образы, и забавные, и повергающие в ужас, и просто гротескно причудливые, породил мой собственный разум. Или же разум теклы, так как ныне он — часть моего. Или скорее, как я впервые начал осознавать там, в темноте, любой из процессий придворных дам, экзультанток невероятно высокого роста, исполненных ледяной грацией, дорогих фарфоровых статуэток, напудренных жемчужной, а то и алмазной пылью, с глазами не меньше глаз стеклы, увеличенными в раннем детстве при помощи микроскопических доз определенного яда, породил их новый разум, сложившийся из двух прежних – моего и ее. Ученик палачей Севериан, тот, кем я был в прошлом, мальчишка, плескавшийся в резервуаре под колокольной башней, однажды едва не утонувший в Гиолле, бездельничавший наедине с собой летними днями среди руин Некрополя – а в надире отчаяния принесший шатленки текли, украденный из кухни нож, канул в небытие. Не умер, нет. С чего он вбил себе в голову, будто каждая жизнь непременно завершается смертью, а не чем-либо другим. Не умер, но просто исчез. Угас, утих, как утихает навек одинокая нота, становясь неразличимой, неотъемлемой частью какого-нибудь музыкального экспромта. Тот юный севериан, ненавидел смерть всей душой и милостью предвечного, чье милосердие вправду, согласно множеству мудрых речений, способно избить с пути и погубить, был от нее избавлен. Грациозные изгибая длинные шеи, идущие мимо дамы взирали на меня сверху вниз. В выражениях лицах, правильной формы, безупречно симметричных, невозмутимых, чувствовалось нечто порочное, и я вдруг понял, что все они не, или, по крайней мере, более не придворные дамы обители Абсолюта, но куртизанки из лазурного дома. Вереница сих соблазнительных, нечеловечески прекрасных дам тянулась мимо меня довольно долгое, как мне казалось, время. И с каждым биением сердца, каковые я чувствовал явственнее, чем когда-либо до или после, словно бой барабана в груди, Все они, ничуть не меняясь внешне, становились то придворными, то блудницами. Во сне я случается, точно знаю, что та или иная особа в действительности есть некто, нисколько с нею не схожий, и тогда точно знал. То эти дамы украшают собой двор Афтарха, а то их продавали на ночь за пригоршню орехальков. Все это время, и все куда более долгие периоды времени, как предшествующие, так и последующие, Мне пришлось провести в страшных неудобствах. От паучьих тенет, в коих я постепенно опомнившись узнал обычные рыбачьи сети, меня не освободили. Да вдобавок связали веревками так, что одна рука оказалась накрепко притянута к туловищу, а вторая, вскоре онемевшая до бесчувствия, согнута так, что пальцы едва не касались щеки. На пике действия дурманных грибов меня одолело недержание. И теперь от мокрых, холодных штанов отвратительно несло мочой. По мере того, как натиск галлюцинаций слабел, а интервалы между ними становились длиннее, я все острее и острее сознавал, сколь жалкое угодил положение, и вскоре со страхом задумался о том, что станется со мной, когда меня, наконец, выведут из кладовой без окон, куда бросили связанным. Следовало полагать, к Гетману прибыл нарочный с известиями обо мне и теперь он наверняка знает, что я не тот, за кого себя выдаю, да вдобавок скрываюсь от суда Архонта, иначе ни почем не осмелился бы обойтись со мной таким образом. В подобной ситуации оставалось только гадать, придаст ли он меня казни, вне всяких сомнений, через утопление в таких-то краях сам, доставить ли к какому-нибудь мелкому этноарху или вернет в тракс. Подумав обо всем этом, я твердо решил привести приговор в исполнение собственноручно, если только мне предоставят такую возможность. Однако исход сей казался настолько маловероятным, что от отчаяния всерьез захотелось покончить с собой. И вот, наконец, дверь кладовой отворилась. Казалось, упавший внутрь свет ослепителен, хотя за порогом находилась всего-навсего полутемная комната домика с толстыми стенами. Двое вошедших подхватили меня, и точно куль с мукой поволокли за порог. Оба они густо обросли бородами, и посему я рассудил, что это их, ворвавшихся к нам с пией, принял за людей со звериными шкурами вместо лиц. За дверью меня поставили на ноги, но ноги отказывались повиноваться. Хочешь не хочешь, пришлось им освободить меня и от веревок, и от сетей, превзошедших надежностью сети Тифона. А когда я снова обрел способность стоять, мне дали кружку воды, И полоску соленого рыбьего мяса. Спустя какое-то время в комнату вошел Гетман. Держался он с той же важностью, с какой, несомненно, привык держаться, управляя делами деревни, однако дрожи в голосе скрыть не сумел. Отчего он до сих пор боится меня, оставалось загадкой, но страх его был вполне очевиден. Терять мне было нечего, а выиграть в случае удачи я мог все, и посему первым делом приказал ему освободить меня. — Никак невозможно, гроссмейстер, — отвечал он. — Я действую согласно полученным указаниям. — Любопытно. Кто же посмел дать тебе указание обойтись таким образом с представителем твоего автарха? Гетман откашлялся, прочищая горло. — Указание из замка получено. Ночью почтовый голубь отнес туда твой сапфир, а с утра прилетел другой. с распоряжением доставить в замок тебя. Поначалу я решил, что речь идет о замке Акиес, служащем штаб-квартирой одного из эскадронов демархиев. Но чуть поразмыслив, сообразил. А ведь живущему здесь, по крайней мере, в четырех десятках лик от укреплений Тракса Гетману вряд ли пришло бы в голову выразиться столь определенно. — Что же за замок? — спросил я. — И вправду ли полученные тобой указания... предписывает представить меня туда именно в таком виде, немытом. Дадут мне постирать одежду?» «Мытье и стирка?» Не слишком уверенно пролепетал Гетман. «Да, это, пожалуй, строить можно. Что там у нас нынче с ветром?» Спросил он, обращаясь к одному из своих. На это бородач только повел плечом. Для меня его ужимки не значили совершенно ничего. Однако Гетман, похоже, счел ответ исчерпывающим. «Ладно». «Освободить тебя мы не можем, но и одежку выстираем и накормим, если пожелаешь», — сказал он мне. А собравшись уйти, вдруг обернулся и взглянул на меня едва ли не виновата. «Замок Гроссмейстер тут рядышком, а автар далеко, сам понимаешь. Раньше бывало между нами немало всякого, но теперь-то время настало мирное». С этим я бы поспорил. Однако Гетман, не предоставив мне такой возможности, шагнул за порог и затворил за собой дверь. Вскоре явилась Пия, на сей раз облаченная в рваный халат. К изрядному моему унижению она и раздела меня, и вымыла. Однако тем временем мне представился случай, пошептавшись с ней, попросить об одолжении. Приглядеть, чтобы мой меч отправили в загадочный замок вместе со мной, поскольку не терял надежды вновь обрести свободу, хотя бы признавшись хозяину замка во всем и предложив ему объединить силы. Девчонка снова... совсем как накануне выслушав совет уплыть, прихватив с собой бревнышко или полена, способное удержать на плаву тяжелую цепь, сделала вид, будто ни слова не слышала. Но спустя около стражи, когда меня, одетого в чистое с помпой, в назидание всей деревни повели к лодке, примчалась к берегу следом за нашей невеликой процессией с терминус эст в руках. Очевидно задумавший оставить такое великолепное оружие себе гетман, принялся увещевать ее, Однако я, прежде чем был втащен в лодку, успел предупредить его, что по прибытии в замок непременно сообщу о существовании меча тем, кто меня примет. И, в конце концов, Гетману пришлось уступить. Лодок, подобных этой, мне еще не встречалось. Заостренная спереди и сзади, расширявшаяся к середине, с продолговатой, полого приподнятой над водою кормой и еще более длинным, также полого приподнятым над водой носом, Она отчасти напоминала шебеку. Однако невысокий корпус ее был собран из связок легкого плавучего тростника, вроде фашин. Место под обыкновенную мачту в такой ненадежной конструкции, разумеется, не нашлось. А посему мачту заменяла треугольная рама, связанная из жердей. Узкое основание треугольника тянулось от планшира к планширу, а длинные равной величины боковины поддерживали блок при помощи коева, Едва мы с Гетманом взошли на борт, вверх подняли наклонную рею, развернув парус из плотной холстины в широкую полосу. Мой меч взялся нести Гетман. Но как только отдали фалень, Пия, зазвенев цепью, прыгнула в лодку к нам. Пришедший в ярость Гетман наградил ее опреухой, однако поднять парус и развернуть подобное судно при помощи весел оказалось задачей нелегкой. А посему в итоге он хоть и отправил хнычущую девчонку на нос, Остаться ей разрешил. Тогда я рискнул спросить его, отчего ей так хочется отправиться с нами, хотя ответ, кажется, уже знал. Жонка когда я в отлучке, очень уж с ней строга», — объяснил Гетман. «Вьет ее, целый день полы скрести заставляет. Оно, конечно, девчонке строгость только на пользу, да вдобавок моему возвращению она радуется от всей души. Однако предпочитает ездить со мной, и винить ее в этом трудно». «Это уж точно». — согласился я, стараясь не отворачиваться от мерзкого духа из его рта. — Да еще на замок посмотрит. Она ведь его, полагаю, еще не видела? — Стены видела сотню раз. Родом она из безземельных, из озерного люда, а их куда только ветром не носит, так что видят они немало. Подобно озерным людям, ветер понес вперед и нас. Едва чистый, прозрачный, как спирт воздух, наполнил полосатое полотнище паруса — Неуклюжая суденышка, задрав нос кверху, помчалась вперед. Вскоре деревня исчезла вдали, за каймой горизонта, и на виду остались лишь белые шапки гор, словно бы поднимавшиеся ввысь прямо из глади озера.